Шестая часть Теперь, по мере того, как открывались все новые и новые карты, Николай Сергеевич крепко призадумался. А что теперь? Изменившийся фрагмент истории потянул за собой целую цепочку событий, которых в принципе быть не должно было. И что самое скверное, совершенно непонятно было, во что теперь все это выльется. С другой стороны, и отступать было ну совсем не кстати. Особенно теперь, когда худо-бедно все начало складываться как нельзя лучше для пенсионера и планов его реализации. Вон и никомат со смутой своей тоже ведь на руку. Не уверен был Николай Сергеевич, что правильно было самому передавать смысл предложения змея того. Но при случае в разговор вернуть, несомненно, был смысл. И гнев Тахтамыша опять же на руку. Теперь, когда над крепнущим княжеством вновь навис домоклов меч великой беды, Охотник-князь прислушиваться будет к советам, раз уже спасшего пришельца. Да и сорванные с окрестных земель мастеровые досмерды решали вопрос о качественной рабочей силе. Наверняка каменщики были среди них толковые, но, по крайней мере, очень рассчитывал на тот рудовик. А там и, глядишь, кирпичных дел мастера сыщутся, а даст бог и стеклодувы. Если так все, то такой рывок будет вперед, что все, что до этого творилось, так лепит детский. Хотя, по правде говоря, теперь уже и сам Булыцкий не уверен был в том, а как теперь развиваться события будут. И к чему теперь готовиться? Да что нужнее теперь? Оружие до технологии военные? Или все-таки селекция до земледелия технологии, невиданные доселе? А это от того зависело, пойдет ли Тахтамыш на Тибрис, или вновь на Москву войска двинет, счеты за обиду нанесенную сводить. И хотя мощь нового объединенного княжества многократно усилилась, а все равно сомнения терзали преподавателя. Ладно, Тахтамыш. А если Тимур походом на Русь отправится? Тамерлан ведь поражений не знал. А еще жестокостью своей прославился на века вперед. Вот теперь он начал понимать слова старика про непролитую кровь и воздаяние. «Как думаешь?» — обратился он к мерно шагающему Миловану. «Старик тот. Ну что нас принял? Он мудрец какой или как?» «Волхв!» Не раздумывая ни секунды, отвечал дружинник. Примечание. Волхв — славянский жрец, осуществлявший благослужение и прорицавший будущее. С чего бы? Воду заговорил, нас от бед уберег, исчез. Волхв. Уверенно повторил он. Городишь чего? Какую воду? Что за заговоры? А ты думаешь, хворь моя от настоя твоего ушла? Так и сам ты говорил, не откашляй отвар от вартот. А твоя тогда слабина куда делась, а? Ты же тоже глоткой вон слаб был. А что в итоге? А ничего. Сам ответил на свой вопрос бородач. Однако в словах товарища была убедительность. Да и про беду узнал он. Знал от того и в землянке запер своей. Может, он и напал? встрепенувшись, ответил Николай Сергеевич. Может, запер, чтобы не мешались? Скорее не для того, чтобы возразить, а для того, чтобы Милован окончательно развеял его сомнения по поводу старика, добавил Трудовик. «А чего тогда пускать было к себе? А кормить да выхаживать?» «Нет, Никола, не прав ты», — не замедлил с ответом его оппонент. «Не пустил бы он к себе, подохли бы прямо на улице». «Ты не знаю, а я точно Богу душу отдал бы», — совсем тихо закончил Бородач. «Нечего тут тебе возразить». Каждое слово взвешивая, аккуратно отвечал пенсионер. «Ну, разве что в грядущем все эти былины про волхвов за не держать будут. Так, мальцам на потеху». «Сам ты роскозни, почему Почему-то рассердился его товарищ. «Есть они, хоть и гонимые нынче. Митрополиту неугожие, да все одно!» С горечью махнул он рукой. На том беседа их и прервалась. И дальше, подгоняемая тревогой и страхом, топали уже в полной тишине. То морозило, а то и теплело. Зима еще не вступила в свои права, хотя и понятно было, вот-вот переможет она стремительно теряющие силы и власть лета. Второй день подряд уже моросило. Так что даже сам воздух, сгустившись, дымкой оторвался от остывающей земли, плотность набирал от дня в день, сократив видимость буквально до нескольких шагов. Впрочем, угрюмо шагающему вперед Миловану было все равно. Казалось, и с закрытыми глазами доведет он до Москвы. Доходь, правда, от сырости этой начал по новой. Да так, что Николай Сергеевич опасаться всерьез начал. Не случилось бы чего с товарищем его. Впрочем, нахватавшись сырого воздуха, и сам начал чувствовать, как по телу, ломя суставы и дурманя голову, начал распространяться жар. Только и радовало, что деревеньки все чаще попадаться начали. Сначала, конечно, тьфу, а не деревни. Три-четыре землянки, жмурящиеся к пестрому черными заплатками выжженной земли в лесу. По мере продвижения деревушки эти разрастались. Хибары-одиночки перерождались в некое подобие бараков, в которых вновь прибывшие поселенцы хоть как-то, хоть бы и скопом пытались на зиму глядя прижиться на новых для себя землях. Причем и невооруженным взглядом видно было, что все кое-как, в попыхах и бегом. Княжьи и волей сорванные с родных земель переселенцы, не успев приспособиться к новому месту, вызывали лишь жалость. Убогие строения на отвоеванных у леса клочках, обожженные кое-как перепаханной земли. Новоселы, видать, в попыхах, так до зимы, чтобы пытались поспеть обжиться на новых для себя землях. Потому кто во что гораст, пытались освоиться на чужбине. Кто-то, сладив хотя бы временное на жилье, бросался обрабатывать землю, как-то там засеивая щедро сдобленную золой землю озимыми. Кто-то наспех из невесть, где собранных каменьев, ладил домницы. Кто-то рыл колодцы, выкидывая землю прямо на стены до крыши, больше на склепы похожих халабут. А кто-то, запавшись глиной, уже лепил посуду, выставляя ее прямо у порогов жилищ. Во все стороны, ворочая головой, Булыцкий дивился примитивности быта переселенцев. Сталкиваясь взглядами с измученными, одетыми в лохмотья стариками да бабами, Николай Сергеевич лихорадочно соображал, а что же тут можно предложить из того, что ведомо ему самому, так, чтобы занять этих горемык? И вообще, что теперь делать? Знакомая с института история начала меняться. Да так, что теперь уже и непонятно было. А делать-то что? Второе, что бросилось в глаза, практически полное отсутствие мужчин. Лишь дети, подростки да старики. И без того измаянный жаром мозг тут же принялся рисовать фантастические картины одна страшнее другой. То мор какой-то, выжигающий исключительно лиц мужского пола определенного возраста, то внеплановый поход жаждущего возмездия Тахтамыша, против которого поднялись все, способные держать в руках оружие. А то и просто разгул лихих, к которым и поспешили присоединиться отчаявшиеся мужчины. То, кстати, о чем и говаривал Никомат. Стены вокруг Кремля Белокаменного от матери земли отрывают. Словно бы, прочитав мысли товарища, прогудел Милован. «Оно хоть и зовется так, а все одно, укрытия все больше деревянные. А тут тебе и людина, и мастеровые, и нищета князю в помощь», — задумчиво добавил он. «Мужики, вон, захарч, рук не покладая, с зари до да ночки, во славу Божию дела князю угодные вершат. Так даст Бог к следующей зиме управятся. — Нет на Руси стен каменных. Тверской князь все больше на убранство церковное тратился. Ему все надел его центром земель всех виделся. Одни двери о железе во что обошлись, да полы и мраморные. А толку с них, коли стены деревянные-то? Закашлялся он вновь. — Князь всех на строительство бросил? Превозмогая головную боль, переспросил преподаватель. — А то! — с готовностью отвечал бородач. Дмитрий Иванович он зело как умен, как мужики при заботах, да хоть бы и в нищете, так и про дела лихие мыслить некогда. Скоро Нижегородские подойдут, таких на расчистку леса. Ртов вон сколько прибавилось-то. Мать земля не прокормит. Новые нужны земли-то. Хотя сами-то и дали маху. Чуть подумав, продолжил он. Тогда не подумали, да и землянок даже не подготовили. Вон их послякоти до да посырости и ладили. Народу перемерла пропасть а еще сколько мается. Сейчас вон спохватились. Теперь для Нижегородских заранее места ладят. Хоть какое, но жилье. Зиму бы протянуть, а там все легче пойдет. Булыцкий не ответил ничего. Да только в очередной раз подивился прозорливости до да мудрости московского князя. Разом ошибку понявшего свою. Да теперь хоть и с опозданием, но и за эти проблемы взявшегося. А взявшись, избежав целого вороха проблем. Впрочем, было видно, что не только этим поддерживался порядок. Нет-нет, но напарывался он взглядом на несчастных, висящих на перекладинах. Конечности таковых, неестественно безвольными плетьми, свисали вниз. Лица перекошены гримасами боли и ужаса. Живот, руки и ноги залиты кровью. Примечание. Одна из популярных на Руси казней — колесование. Применялась к государственным преступникам и к убийцам. Тела, лишенные хоть какой-то одежды, кроме грубых тряпок, скрывавших сравные места, уже облепили птицы, жадно расклёвывавшие внутренности. Случалось и так, что приговоренные были еще живы, и тогда Булыцкий, не выдерживая, затыкал уши руками и, уткнувшись взглядом в землю, тупо брел вперед, лишь бы не видеть и не слышать хрипов и стенаний обреченных. — Гляди, Никола, портки твои пригодились! — Милован как-то окликнул товарища. — Чего? Пораженный увиденным, подняв глаза, Булыцкий обалдело замер. То, что он принял за тряпки, было пусть убогими, но копиями его боксерок. А то, что за грубую материю, настоящим орудием пытки, сплетенным из грубой материи тщательно вплетенными в нее колючками и шипами. Так что при надевании, а тем паче при фиксации тела приговоренного на перекладинах, те нещадно рвали плоть жертвы. Тьфу ты! Сплюнув, перекрестился тот. То для вороватых. Спокойно пояснил тот. «А еще княжьи есть добоярские боярские. Те загляденья!» Как показалось Николаю Сергеевичу, даже с завистью в голосе говорил бородач. «Тьфу ты!» Повторил Николай Сергеевич, вдруг разом потеряв силы, тяжко повалился на землю. «Ты чего, Никола?» Бросился на помощь верный милован. «Никола! Никола!» Потряс он товарища за плечо. «Ох, бедолага!» Сообразив, в чём причина, закашлялся бородач. «А жаром полыхаешь! Не дай бог до беды довести! Идти-то малость самую осталась, а тут на тебе!» Стащив с пояса баклажку с остатками ивового настоя, тот приложил её к иссушённым губам Николая Сергеевича. Едва только почувствовав влагу, тот жадно приложился к горлышку, одним махом допивая остатки терпкого напитка. «Вот и ладно!» — засуетился Милован. Вот и хорошо. Сейчас, Никола, потерпи, еще чуть-чуть. В хате оставлю тебя до сам в Москву за подмогой полечу. Я мигом, я птицей. Ветра быстрее. Суетился он вокруг товарища, поднимая его на ноги. Уйди. Чуть придя в себя, пенсионер попытался оттолкнуть от себя товарища. Чего ты меня, как бабу, лапаешь? Задыхаясь, прохрипел трудовик. «Бабу-то, сознанием надобно бы!» — огрызнулся в ответ сопровождающий. «Тебя же, как медведя, в охапку надо, да с маской на харе, чтобы не учудил ничего!» «Сам ты медведь!» Неуклюже поднимаясь на ноги, трудовик, повиснув на палец так и таки принял вертикальное положение. «Пошли!» Хватанув студенного воздуха, он закашлялся тяжким со свистом кашлем. «Куда пошли?» — взвился в ответ дружинник. — Тебе сейчас дорога прямая к мосту, Калиновому. Мало того, что сам Богу душу отдашь, так и князя с княжичем не спасешь. О себе заботы никакой, так хоть о других подумай. — Гляди, милован! Неожиданно ловко поднявшись и ужом вывернувшись из объятий товарища, Николай Сергеевич обалдело огляделся по сторонам. — Гляди-ка! Туман плотным одеялом накрыл все, спрятав под своим брюхом и лес, и окрестные деревушки, и саму дорогу. Со всех сторон напутников навалилась плотная пелена. Да так, что и непонятно стало теперь, а вообще где товарищи? На земле? На небесах? Или в самой преисподней? За последнюю версию говорила перекладина с колесованным на ней бородатым мужиком. За первые две — больше ничего. Плотная дымка, напитав в себя влаги, наполнила воздух сочными яркими звуками со всех сторон окружившими пенсионера и его спутника. Хриплые крики воронов Завывание псов да чуть слышное постановление стволов деревьев. Туман, раскинув крылья, одеялом лёг на землю, заполнив пустоты и пожрав расстояние, время и окружающие предметы. Потонув в океане разношерстных звуков, путники, уныло сутулившись, побрели вперёд. — Милован! — окликнул товарища Николай Сергеевич. — Чего тебе, Никола? — хмуро отозвался тот. — Долго ещё! — «Не в моготу, что ли, совсем?» «Не в моготу». Остановившись и буквально повиснув на своей палец, прохрипел пенсионер. «А нет бы послушать других!» Хрипло отвечал лихой. «Сказано же было, останься, где полежи, а я пока за подмогой. Нет, все переладить не имется тебе. Кому теперь легче?» Закашлялся милован. «Теперь разгляди, что! Да и не пустит никто. А ну-ка, лихие или бесы?» «Пошли!» — схаркнув, просипел бородач. «Даст Бог, дойдем!» «А ты чего такой лютый?» Ртом, хватая тяжелый влажный воздух, выдохнул Николай Сергеевич. «По сторонам смотри да не зевай!» — бросил тот, но через несколько секунд уже мягче добавил. «Чутье, что у зверя дикого! Ни разу не подводило еще! Вот и сейчас чую! Лихо рядом!» «Ты, Никола, помалкивай! Слушай да по сторонам гляди!» Неуютно так почувствовал себя Булыцкий после слов этих. Настолько, что забыв и про жар, и про усталость, и примерно ухающую в висках боль, трудовик поплелся вслед за товарищем. И тут же мерещиться начали тени зловещие за каждым силуэтом, из тумана выныривающим. А тут и жар, что казалось, веки горят. И днем нечисть всякая виделась, а в тумане вечернем и подавно. А еще особенной какой-то зловещей статью звуки окружающие наполнились. Нервно ворочая головой, Булыцкий пытался углядеть хоть что-то в густом, словно кисель тумане. В тумане ни бельмеса не разглядишь. Негромко, словно сам себе что-то там говоря, бормотал милован. Все едино становится, перемешавшись. А чам враг, да ушам брат. Туман травины рост донесет до слуха, до росины рождение звук. Вдруг развернувшись и подняв глаза, Бородач в упор посмотрел на товарища. Туман-друг, туман-брат, туман-спаситель. Чуть слышно, словно заклинание обормотал бывший лихой, едва шевеля растрескавшимися губами. В тумане судьбы все на один лад видятся. Да ведь не одно и то же. Как в тумане идти да все по-своему вершить, так и след не заметен. Как туман сойдет, так и грех виден. Кровь пролитая, воздаяние потребует. Судьба измененная. «Искупление! Куда там не пойди, а все одно, дорога ладная! Одна!» Взглянув в глаза товарища, Николай Сергеевич аж отпрянул. Аж горели они, как два камня драгоценных. «Как туман сойдет, так и откроется истина!» Надвигаясь на товарища, тянул он костлявые ручки прямо к лицу пенсионера. «Ты чего, милован?» Булыцкий ошарашенно уставился на провожатого, не зная, что и думать теперь. А с ума, если сошел милован, что пожилому человеку делать посреди тумана этого, да еще и под самый вечер? Ох, обуйствовать, не дай бог, начнет. Милован! Попытался окликнуть он товарища, пощелкав пальцами перед самым носом. Милован! Снова отпрянул Булыцкий, вдруг поняв, что перед ним уже и не знакомый его, но тот самый старик Волх что приютил их в землянке. Ты? Богам только и ведомо, где да как судьбам суждено переплестись. Да и они не меняют ничего. Грешна людина, да все грех тот гордыня. Все богов умнее хочет показаться, да по-своему переладить. Да только ни единому и не удавалось то. Резко подавшись вперед, старик буквально впился в кисть товарища. Милован? Милован! Тс. Резким движением, вывернув запястье товарища, прошипел тот. «Ты чего? Пусти! Пусти! Говорю, чёрт!» Попытался вырваться тот, однако безуспешно. Более того, от этих усилий бородач лишь усилил хватку. Да так, что пенсионер едва не взвыл от боли. «Слушай!» — гневно сверкнул глазами. «Чего?» «Слушай, сказано тебе!» Подняв палец кверху, бородач вдруг резко ткнул, указывая куда-то в туман. Как будто скачет кто. Пытаясь прогнать наваждение, Булыцкий тряс головой. «Душ несколько! То за нами, всадники!» И расплылся в улыбке. «За нами!» «Милован!» От себя, добавив несколько увесистых словечек из будущего, набычился пожилой человек. «Ох, не доводи до греха!» «В тумане дела хоть и вершатся, да от взгляда Всевышнего не укрыться. Он сойдет, да грехи-то останутся!» Оскалившись, прошипел Волхв. «Туман гордыня! Он дьявола саван, с пути православных сбивающий!» Последние слова старика утонули в грохоте. То уже где-то совсем рядом неслись всадники в ночи, выискивающие беглецов. «Ложись!» Разом прогнав видение и подавшись вперед, пенсионер всем весом навалился на товарища, валя его на сырую землю. «Ты чего, Никола?» «Ежи!» — прошипел пенсионер. Всадники судного дня уже рядом. За грехи воздать спешат, не укрыться. Гиена огненная, плач, да скрежет зубовный. Вместо ответа чья-то крепкая рука приложилась к физиономии пенсионера, встряхивая мир перед глазами и приваря Николая Сергеевича в чувство. Ты чего? встряхнув товарища за плечи, прошипел Милован. Разум от горячки ушел, а? Ты городишь, а что? А? Приходя в себя и ворочая во все стороны головою, просипел пришелец, выискивая взглядом волхва. Но перед ним, постепенно принимая очертания, прорисовывалась лишь физиономия товарища. — Ты потерпи, милый, ты богу-то душу отдавать не торопись! Еще чуть! Малость совсем малую! Князю-то что, сказывать, как не дойдешь, а? Словно через толстое ватное одеяло доносилось до Николая Сергеевича. — Милован? Когда, наконец, расплывчатое пятно перед глазами вдруг приняло более или менее четкие очертания, выдохнул пенсионер. «Скачет кто-то! Всадники апокалипсиса!» Вновь начал проваливаться в забытье. «Кто скачет-то? Где Никола?» «Там!» Не имея сил даже, чтобы указать рукой, слабо кивнул пенсионер. «Я! Я живо! Я сейчас! Мигом! Я...» Не зная, что и делать, метался Милован и друга оставить он не мог, и оставаться в неведении, не зная, что опасность таит за собой густой туман. «Кто такие?» — властный голос положил конец сомнениям Лихова. «Чего по лесу ночью, а? Лихие, что ли? С такими нынче разговор короток?» «Тверд!» — вместо ответа крикнул Милован. «С Николой мы, к князю! Занемок он в пути! Думал, грех на душу, не дойдет же!» Булыцкий стремительно проваливался в чёрную яму забытья, но по ходу молнии мысли пронеслась в голове. Каменья в котомке тянут. Уже сквозь сон вроде как пение почудилось Булыцкому, да шуршание с поскрипыванием, что ли, странные, словно бы что-то вращалось у уха самого. Долго понять не мог, что такое. И сил глаза открыть просто не было. Тело сковала невероятная слабость. Так, словно бы выпотрошенную мумию, в попыхах набили ватой и отправили на плоту куда-то вниз по реке. Голова кружилась, ощущения тела были какими-то невероятно зыбкими. Лишь только пульсирующая боль на обветренном лице была по-настоящему реальной. Вот только не знал Булыцкий, радоваться этому или нет. Боль мало-помалу отпустила. Ну или пенсионер с ней свыкся настолько, что перестал замечать поэтому, набрав воздуха, он попытался кликнуть кого-нибудь. С губ сорвался лишь слабый стон. Впрочем, и этого хватило, чтобы шорох с пением прекратились, воздух рядом с Николаем Сергеевичем пришел в движение. Кто-то, бережно приподняв голову пенсионера, аккуратно прислонил к губам плошку с теплой настойкой. Жадно приложившись, Николай Сергеевич тут же пораженно отметил, а ведь это же настой коры Ивовой той самой, что они с Милованом несли князю. — Что с князем? — едва оторвавшись от плошки, прохрипел пенсионер. — Чего кажешь? — пропел под ухом чей-то мелодичный голос. — Князь, — говаривают, — хворый, и дитя его тоже. Через боль в горле просипел пенсионер. — Ладно, все с ними, — в ответ пропела собеседница. — Милован чудо-настойку твою сготовил для всех, слава богу. «Глядишь, скоро свидитесь. А... Без сил откинулся на скамейке тот, не в силах даже понять, как толковать эту фразу. В тот день он еще несколько раз проваливался в забытье, коротко приходя в себя, чтобы послушав пение незнакомки напиться от и снова забыться. На следующий день почувствовал себя уже настолько лучше, что смог открыть глаза, чтобы понять, где он оказался. Посреди огромных размеров избы, согревая пространство, неторопливо тлел пень. По стене ладно скроенная лавка, судя по размерам, служившая хозяину и кроватью. Сам Николай Сергеевич располагался у противоположной отложи стены. Так, чтобы постоянно оставаться в поле зрения. Чуть в стороне отгороженный угол, судя по всему, женская часть. У изголовья его кровати... Сидела молодая девушка и, ловко удерживая веретено, вытягивала кудель да наматывала длинную нить на деревянный стержень. Примечание. Кудель – очищенное волокно льна, конопли или шерсть, приготовленное для придения. Стержень. Имеется в виду веретено. Простое льняное платье, поверх которого была накинута длинная накидка, напомнившая трудовику мексиканское пончо. С той лишь разницей, что она была перетянута поясом. Подхваченная просто, но красиво обшитым тканью обручем волосы, замысловатые обереги у висков, длинная русая коса. Примечание. Имеется в виду запана, непременный элемент одежды незамужней женщины. А? Без сил закрыл он глаза. Прялка. А чего не ножная? Просипел он, однако тут же сообразив, что забегает далеко вперед, снова закрыл глаза. Примечание. Ножная прялка — следующий этап развития прялок. Первые образцы ориентировочно появились в XVI веке. «Чего молвишь?» Девушка, оторвавшись от своего занятия, склонилась над пенсионером, да так, что кончики длинных русых волос пощекотали нос и лицо пожилого человека. В ответ тот лишь промычав, отвернулся. «Чудной?» — звонко рассмеялась та, а затем, достав откуда-то влажную тряпку, принялась бережно вытирать лицо больного. И хоть делала она это без тени кокетства, ух, как перехватило дыхание у Булыцкого. Уж здоровым, как был, и не думал, что кровь взыграть так может. А уж хворой и подавно. Жадно запоминая ощущения, он на всякий случай согнул ноги в коленях, да так и остался лежать. Сквозь полуприкрытые глаза смотрел на сидящего у изголовья ангела. «Две ночи в горячке, Маялся, зазвенел голосок. Уже свечки поставили, и сам Киприан денно и ночь на молитвы за здравие твое читал. И настойки наварили, так, чтобы и тебе, и князю с княжичем впрок. Улыбаясь, продолжала рассказывать та. Упрел, в баньку тебе бы, да рано еще слаб. Тверц походу вернется, так и стопит на двоих. Дух больной вон, чтобы разом единым. Спасибо. Все, что нашел, прохрипеть в ответ Булыцкий про себя отметив потрясающее сходство девушки с супругой своей покойной Зинаидой. Один в один. «Воздравие твое!» — улыбнулась Та и, закончив вытирать лицо больного, встала со скамейки и снова села за прялку. Минуту просидели в полной тишине. Девушка, занятая своим делом, булыцкий, ошарашенный произошедшим. Затем, собравшись с духом, прохрипел Николай Сергеевич. «Звать-то тебя как!» Матрена. Почему-то, потупив взгляд, улыбнулась та. «Дворовая его!» «Угу!» — протянул тот, снова закрывая глаза. Через мгновение до слуха пенсионера донеслось мелодичное пение. То девушка, занятая пряжей, затянула красивую грустную песню. Затаив дыхание, пенсионер слушал волшебный напев. Ох и побежали мурашки по коже! Лет пятьдесят, не слыхивавший такого, Булыцкий боялся даже шумнее вдохнуть. Только бы не спугнуть эту зыбкую тень, вернувшую пришельца прямиком в его детство, когда он, будучи еще совсем зеленым мальчишкой, вечерами сидел рядом с бабушкой, точно так же тянущей нить и напевающей о чем-то там своем. Под эти волшебные напевы Николка и не замечал, как глаза слепались, и дремота теплым одеялом укрывала набегавшегося за день сорванца. Тогда он частенько засыпал прямо на старом обитом кожей диване. Как щитом, укрытый мягким ватным одеялом, сопел он, прилипнув щекой к потертой кое-где потрескавшейся от возраста кожаной обивке. А бабушка так и сидела рядом, занимаясь своим делом, дожидаясь, когда проснется любимый внук. Иногда, устав от монотонного занятия, она просто садилась у изголовья и, поглаживая густую шевелюру внучка, негромко рассказывала древние как мир сказки. Так на диване спал он обычно час-два, чтобы потом, проснувшись и сонно потирая кулачками глаза, вместе с бабушкой перебраться на лежанку. И вот там уже, поплотнее завернувшись в тулупы до овечьей шкуры, вдыхая сладковатый аромат прихваченных в вязанке луковиц, он безмятежно засыпал до самого утра. «Никола!» — вернул мужчину к реальности мелодичный женский голос. «Чего?» — вздрогнув, открыл он глаза. Случилось что? Чего говоришь? Еще не сообразив, что происходит, ворочил головой Николай Сергеевич. Уснул ты, да всхлипывать во сне начал, что дитя малое. Наверное. Тяжело вздохнул. Душа хоть и светлая у тебя, да неспокойная. Скромно улыбнувшись, потупилась Матрена и от чего-то вдруг покраснев, снова взялась за веретено. А булыцкий, приподнявшись на локти, так и остался лежать, ошарашенно глядя на странную девушку. «Одолел хвор, чужеродец!» В дом вошла высокая статная женщина в добротных одеждах. Неодобрительно, как показалось Николаю Сергеевичу, посмотрев на девушку, та подошла к выделенной пенсионеру лавке. «Ладно, Матрена за тобой приглядывает!» Высокомерно поинтересовалась та у гостя. «А тебе забота какая!» — шикнул в ответ мужчина. Затем, не зная зачем, добавил. «Ладно, благодарю». Попытался поклониться он, что, впрочем, не очень получилось. «Хозяйкой, что ли, будешь?» «Прямо как братец сказывал». Не отвечая на вопрос Николая Сергеевича, продолжала та. «Строптив, груб, невежда. Только что руки золотые. Смекалист, да собой хорош». «Вот уж спасибо», — пробурчал в ответ тот. «Надолго здесь?» «Пока не надоем». Огрызнулся в ответ тот. «Матрёну за тобой приглядывать приставили», — холодно отвечала та. «Подсобить, если чего принести, а то и просто, девка, если нужна». Не продолжая, та кивнула на сжавшуюся Матрёну. «Артачиться, если будет, или не так, что если, ты скажи, образумлю. И чего тверд тетешкается с тобой?» Бросив взгляд на опешившего от такого пришельца, та вышла прочь. «Вот Мегера-то». Обалдело выдохнул Булыцкий. «Алена!» — негромко повторила Матрена. «Твердо, сестрица! Мужа стрелой сразила, как от Тахтамыша отбивались. Сама не своя. Тебе, ежели чего надо, так ты говори. Не откажу». Совсем тихо прошептала она. «Тьфу, ты пропасть!» Поняв, о чем твердили ему женщины, зло сплюнул трудовик. «Ты сыновьям моим в жены и то мала будешь. Поди прочь». Девушка, закрыв лицо ладонями, скрылась в женской половине. «Вот пропасть-то!» — зло процедил трудовик. Следующие несколько дней он провел, набираясь сил. Мало-помалу поднимаясь на ноги, он сначала при помощи девушки, а затем и сам начал совершать небольшие прогулки по избе. Тоже ведь сначала в день по нескольку шагов, пока голова не начинала идти кругом, а затем все больше и больше так что уже дня через четыре вышел на крыльцо дома Тверда. Отвыкший от яркого солнечного света, Николай Сергеевич зажмурился, едва лишь распахнул дверь предбанника, сбитого по образу и подобию того, что соорудил он в своей келье. Лето с осенью окончательно сдали позиции, и зима вступила в права. Для начала плотно укутав землю толстой снежной шубой. Потом новоиспеченная хозяйка разогнала прочь тучи, щедро посыпав снежную шубу миллионами ярко горящих бриллиантов. В столице много переменилось. Первое, что бросилось в глаза, так это оживление, царящее на стенах белокаменной. Сотни человек, как муравьи, работали, поднимая к небу незаконченные до нашествия стены. Простейшие подъемные механизмы тащили кверху корыто с каменными блоками правильной прямоугольной формы. На верхушках стен, о чем-то задорно переругиваясь, работали каменщики. А внизу у подножия, носясь туда-сюда и подвозя на тачках каменные блоки и складывая их в ровные штабеля, бегали молодые крепкие парни. Эх, прислонившись к стенке, мечтательно прикрыл глаза Николай Сергеевич. Мне бы тех каменьев хоть чуть. Впрочем, то была лишь мечта. Насколько мог упомнить сейчас преподаватель, известняк, служивший основным строительным материалом для стен, привозили по реке. В километрах в 40 от строительства находилось месторождение этого камня. А раз так, то ценность еще ту представлял. По крайней мере, заполучить его просто так возможности не представлялось никакой. Да и потом, даже утащил он несколько плит, все равно они были уж слишком велики и громоздки для организации печи. Да и запомнился ему хорошенько тот крест с колесованным на нем за мужиком. Хотя, конечно, и не очень уверен был Николай Сергеевич в том, что на самом деле видел он это, а не в горячке. Еще через пару дней окреп он настолько, что смог посетить князя. Правда, к собственной радости, вначале попав в баню в доме Тверда. И теперь, вымытый и набравшийся сил, стоял он перед лежащим на скамье правителем. «Ну, здрав будь, чужеродец!» Откашливаясь в кулак, просипел Дмитрий Донской. «Вишь, вон как оно! Все больше меня слабым да немощным видовать тебе удается, чем при делах княжьих. Судьба, что ли, такая, Никола?» «А ты мне вопросов таких не задавай, Дмитрий Иванович!» Пожал тот плечами. «Мне и моей-то судьбы знать неведомо, а ты про свою вопрошаешь. Прости, если что не так говорю, да и сам уже ведать не ведаю, чего оно да как». «Бог простит!» Вновь закашлившись, отвечал собеседник. «Будь другой кто, так после слов таких в пару прямиком, да и дело с концом». «Да ты у нас с Норовом!» Булыцкий молчал, не желая вновь наломать дров. «Судьбу ведать грех!» Продолжал между тем Дмитрий Иванович. «Да уж зела иной раз хочется, ну хоть глазком единым! Оно вон грех грехом! А ты явился, да крови великой не дал пролиться! Где же грех тот?» Славе княжества московского не дал пасть. Чего худого? Киприан, вон говорит, Харук в православии еще выше над миром всем подняли победе благодаря великой. Снова закашлившись, закончил тот. Чего принес-то? Не выдержав первым, кивнул князь на торчащие из торбы валенки. Уж ведомо. Коли дар какой от Николы. Так все, слава богу. Все диковина. Примерь, князь. Ловко достав из торбы неведомо как сохраненные в пути валенки, протянул он их хозяину утром. — Ладная обувка. Ноги, чтобы в тепле держать. Оно семь веков пройдет, так только ее и будут носить. — А что грубы так? — поморщившись, прогудел Донской. — Ни тебе яхонтов, ни каменьев. — Как и не кня... Как и не князю то вдар. А где же я тебе каменьев сыщу-то в монастыре-то? — опешил Булыцкий. «Помилуй, князь, мне что, оклады с икон обдирать?» «Да не греши ты!» Сверкнув глазами, повысил голос Дмитрий Иванович. «Где оно видано, чтобы иконы оскверняли в угоду делам мерзким? Ризы обдирать! Татарин, что ли?» Примечание. Риза — то же, что и оклад. Накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов, обычно лика и рук так называемого личного письма, для которых сделаны прорези. «Хотя...» — чуть успокоившись, продолжил муж. «И твоя правда есть. Откуда в ските гетто?» «Ты бы примерил. Украсить вон дело немудреное, мастеров у тебя нет, что ли? По ноге лишь бы сели». Заставлять себя дважды просить князь не стал. Кряхтя и отфыркиваясь, натянул он сначала один валенок, затем и другой. «Ну, каково?» Волнуясь, словно школьник, поинтересовался преподаватель. «А хороши, пожалуй, что». И так Исяк, примиряясь к обновке, вынес вердикт правитель. Великовато, если». Все так же задумчиво произнес он. «Да теплы, ничего и не скажешь». Продолжал. «Оно пару такую сделать. Людины три до работы дня на два, а то и на три». Уже нащупав болевые точки, под руку поддакнул пенсионер. «Шерсти вон только упастись впрок, и ладно». «Трое, говоришь?» — оживился князь. «И дня божьих два!» «И ноги в тепле!» — подбавил масло в огонь учитель. «Вон уже и люди, обученные, есть в монастыре Троицком. Им хоть сейчас шерсти дай, начнут сразу же». «А ну, Никола, давай!» — проглотив наживку, скомандовал князь. «Ты рукастых тех, как кличут, порасскажи!» «Да людей я пошлю за ними!» «А я?» Растерявшись от такого поворота, пробормотал Булыцкий. «Чего ты?» «Того, что мне бы попасть в монастырь. Не взял кое-чего. Забыл», — добавил он, чуть промолчав. «Да и ладно, а то ведь точно не донес бы. В пути вон живота не лишился чуть». «Вот что скажу тебе, Никола». Сев на лавку, закашлялся Дмитрий Иванович. «Время нынче неспокойное, шастают вон по лесам. Самого-то Бог от встречи с такими миловал, да едва разминул. Не так, что ли?» «Так», — чуть подумав, согласился Николай Сергеевич. «Оно хоть и наказано всем язык за зубами держать, да все одно слухи, что ручейки. Камнями не заваливай, сколь, да все равно дорогу пробьет себе. Про теперь только ленивый не балакает. Сам же видел, сколько народу в монастырь идет». — усмехнулся Дмитрий Иванович. — Да и твое счастье только в том, что чуть не архангелом рисует тебя до сплетен охочия. А так, кто придет и не признает в тебе спасителя-то. Вот только-то до потехи охочие на хлебавши уходит. Никомат вон только признал в тебе, кого надо. Признал, да в келье чуть не спалил тут же. — Откуда знаешь-то? — Милован тебя дотащил. Худ хоть сам здравием, да все равно в доброй памяти да в своем уме остался. Ты пока в горячке метался, так он и рассказал, что да как. — Милован? Как он? — Ладно. Кабы не снадобье твое, так хуже было бы. И ему, и тебе, и мне с княжичем. Закашлившись, закончил он. — А от кашля хочешь? Напоровшись взглядом на ряд уцелевших банок, украшающих полку стеллажа, выполненным точно по образу и подобию того, что он собрал в Троицком монастыре, всполошился пожилой человек. «Так не помогло же снадобье твое!» «А то не снадобье, то вон!» — кивнул он в сторону склянок. «Что? Есть, что ли, их?» Отследив взгляд преподавателя, искренне поразился Дмитрий Иванович. «Воу, думал — думал!» — рассмеялся вдруг Булыцкий. «Банки стеклянные, есть!» «Ой, князь уморил!» Держась за живот, хохотал он да так задорно, что и сам правитель, поперву нахмурившийся, вскоре присоединился к пришельцу. «Прости!» — вытирая слезы, выдохнул Николай Сергеевич. «Сколько лет живу, такое впервые слышу!» «Делать-то что с ними?» Тоже придя в себя и, пусть и с трудом, но вернув лицу грозное выражение, поинтересовался Дмитрий Иванович. «Объясню позже». Аккуратно взяв драгоценность, пенсионер внимательно осмотрел ее на предмет трещин и сколов. «Ничего, целое вроде». «Покажу вернее», — продолжил он. «Подготовиться надо бы». «А как задумал, чего?» — нахмурился правитель. «Не княжье дело диковины на себе пробовать. Не бывать такому?» «Чего?» — не понял Булыцкий. «А того!» Повысил голос великий князь московский. «Тебе же вон никоматы золото сулил и почестей. Или путаю чего. Или не так все?» «А чего не так-то?» Разозлился вдруг Николай Сергеевич. «Все так. Сулил. Говаривал, тут не верит никто, а то и дело по рубам грозятся, или чего хуже на кол посадить. А еще говаривал, что хоть и Московию спас, а живу с монахами в ските, хотя и во дворце с дожами мог бы. Князь не ценит, мол, спасибо даже не сказал». — А ты, небось, за спасибо только делал все, а? Или еще чего ждал? Так чего сразу-то не молвил, а? — А даже и так, если. Если и ждал, то теперь-то что? Все равно, как в ските жил, так и коптил бы до конца дней своих. Никомату вон спасибо, что пронюхал. А так бы князь и не упомнил бы про чужеродца, а? — Ни хули на мать, бога и князя! — закашлялся в ответ тот. — А что, думаешь, забыли про тебя, так кто на твою же и пользу. «Держи, Никола!» Уже совсем примирительно продолжил Дмитрий Иванович, протягивая заранее припасенный бумажный свиток. «Заслужил! Верой своей да делами угодными княжеству московскому!» «Бери, бери!» — подбодрил мужчина, оторопевшего от такого пенсионера. «И не вздумай больше князя хулить! Прочитай хоть!» Взяв свиток в руки, Булыцкий едва не обалдел. За княжьей печатью велено было выделить Николичу Жиротцу 150 рублей серебром за дела богоугодные, да во славу православия и княжество московского дела. «Не могу», — сообразив, какую огромную сумму сейчас ему предлагает Дмитрий Иванович. «И не проси, не возьму». «А чего так-то?» — оскалился в ответ тот. «Это сокровище неимоверное. Куда мне его?» «Бери, бери, заслужил». Высшая на то воля. Ей-богу, не могу, — взмолился в ответ Николай Сергеевич. Отродясь, денег таких не было и не мечтал даже. Задумок у тебя выше крыши, да здесь не монастырь Троицкий, — неторопливо начал Дмитрий Иванович. Тут каждому за помощью плати. Так вот и деньги тебе. Да хату справишь, да бабу приведешь. Довольно, бабылем? Спасибо тебе, князь. Лишь поклонился в ответ Николай Сергеевич. «А чудеса свои вон вперед на миловане покажешь!» «Не доверяешь, Дмитрий Иванович!» «Слово княжье вперед сказал!» Развел руками грозный муж. «Нарушить не могу!» «Да как скажешь!» — согласился трудовик. «Зови милована, да рублей дай, да жиру, да тряпки кусок со свечой, да скамейку пусть принесут, положить куда хворого!» А я пока приготовлю остальное все. Рублей говоришь, а немного будет. И 150 рублей и еще тебе сверх. Примечание. Рубль от слова рубить. В описываемое время использовались серебряные слитки гривны и более мелкие рубли. Четвертая части от гривны. Ничего общего с монетами они не имели. Во времена Дмитрия Донского монеты особенного распространения не имели, а потому ценились очень высоко за исключением серебряной чешуи. «Немного. Распрошу, так и надо. Не просто так, наверное. Верну ведь назад все». Утихомирившись, закончил тот. «Ну-ну», — усмехнулся в ответ правитель, однако отдал распоряжение, и все запрошенное тут же оказалось перед Николаем Сергеевичем. Нарвав тряпку на полосы и в каждую завернув по серебряному кусочку так, чтобы скрученные углы материала образовали подобие фитилей, И как следует, обработав получившиеся хвосты воском, Николай Сергеевич, под пристальным взглядом князя, проверил каждую конструкцию на устойчивость. Вроде ничего, не падало. Потом протер сохранившиеся банки из-под огуши, в которых в свое время хранилось любимое трудовиком земляничное варенье, и принялся ждать пациента. О приближении Милована он догадался по натужному кашлю, донесшемуся из синей. Отряхнув ноги, здоровяк вошел в палаты князя. «Ложись!» Не тратя времени на приветствие, приказал Николай Сергеевич. «Чего?» — не понял тот. «Ложись, говорят тебе!» «Делай, что Никола велит!» — кивнул князь. Ничего не понимая, Милован улегся на скамейку. «Не так! Брюхом вниз! И спина, чтобы голая была!» «Ты чего удумал, Никола?» Закашлившись, хмуро отвечал бородач. «Делай, что велят! снова взял слово князь. Пожав плечами, Милован подчинился. Кряхтя стащил зипун и, задрав исподнюю рубаху, улегся. Не тратя времени больше, Булыцкий ловко зачерпнул медвежьего жиру и натер им спину товарища. Затем, подпалив от свечи сделанный из трепицы фитиль, установил на спину мужику и сверху ловко накрыл банкой. «Ой, Никола, творишь чего?» Попытался вскочить Милован, но тот, всем весом навалившись на мужика, прорычал тому на ухо. «Лежать! Лежать, если дохать прекратить хочешь! И не шевелись! Терпи!» Повторив процедуру несколько раз и прилепив все пять банок, выдохнул трудовик. «Чего творишь-то?» — жалобно протянул товарищ. «Что надо, то и творю!» — вытерев проступивший пот и ловко накрыв товарища рогожкой, закончил Николай Сергеевич. «Вон сыновьям сколько раз ставил, только так с хворями и ладил». «Неужто помогают?» В первый раз за все время заинтересованно спросил князь. «Помогают», — уверенно кивнул трудовик. «А теперь терпение наберемся, да на волю Божью положимся». Убедившись, что все в порядке, преподаватель уселся рядом с милованом. «Дива новая, а поможет?» «Поможет», — подтвердил Николай Сергеевич. В грядущем так только и будут кашель лечить. «Ох, не надо, может!» — застонал Милован. «Ты мне уже дрянь какую-то подсовывал. Думал, с брюхом умаюсь». То микстура была, а это — банки. Примечание. Банки в качестве лечебного средства впервые упоминаются в 2016 году. «Чего?» «Банки, говорю. Ох, как помогает от кашля-то!» «Ну-ну...» Снова крякнул князь Дмитрий Иванович. В который раз уже пожалел Николай Сергеевич, что премудрости изготовления часов неведомы ему. Уж сколько раз терялся он во времени, вот и сейчас. Как эти 15 минут засечь? Чтобы хоть как-то вести учет времени, Николай Сергеевич отсчитывал в уме секунды, стараясь не сбиться со счета. — Может, хватит, — взмолился Милован, вытерпев, наверное, минут пять. — Лежи, иначе не поможет осадил его пенсионер. «А теперь...» — взмолился Бородачи еще несколько минут спустя. «Да терпи ты!» «Может, теперь...» — угомонившийся было дружинник, через несколько минут взмолился снова. «Черт, с тобой хватит!» Откинув рогожку и шкуру, Булыцкий ловко отодрал со спины товарища присосавшиеся склянки. «Ох и засосало!» Попытался посмотреть на нарисовавшиеся на спине темные пятна бородач. Да лежи ты! прикрикнул пенсионер, и милован, кряхтя, снова улегся на скамейку. Так и что? Князь непонимающе уставился на пришельца. Что ему теперь в палатах княжьих валяться?» Ну, поваляется день, искренне удивился Николай Сергеевич. Ты же сам велел показать поперву, а уже потом и на себе. А раньше, чего молчал? Насупился в ответ тот. «Ишу, думал, в княжьи палаты дружинника простого! Ты бы еще смерда сюда!» «А ты молчал чего?» Начал кипятиться Булыцкий. «Я-то почем знаю, что у тебя да как, а? Вон год в монастыре просидел, да с людьми кроткими общался, а тут на тебе и в палаты сразу, и виноват тут же. Да что ты, князь!» «Полежал и будет». Милован, скинув рогошку, ловко спустил ноги на пол. Пусть в людской хоть полежит, — взвился пенсионер. Толку-то чего делать все было, если на ноги сразу его? Ему бы полежать теперь, да чтобы потом пробило хорошенько. Да не в палатах же! Не пойму тебя, — развел руками Булыцкий. Мне веры у тебя нет. Поперву показать просишь, да тут же гонишь прочь. Случилось, что с милованом? Вон ходит, да еще как! Кивнул он настоящего у двери бородача. Полежать бы ему, да повторить дня через два. Так и забыл бы про кашель свой. Чего душу опять терзаешь-то? Как лучше хочу, а тут...» «Как лучше?» Переводя взгляд с Милована на Булыцкого, закашлявшись, выдохнул Дмитрий Иванович. «Ну и пес на тебя. Устройте его в людской. Накормите да уложите», — кивнул князь на Милована. «А ты колдуй с невидатью твоей». Чуть поколебавшись, Князь резво лег на живот, задрав на спине исподнюю рубаху. Открывая взору пришельца, широкие шелковые семейники. Трусы. «Ох, ежели худого чего учинишь!» «Хотел бы чего учинить, так и к тебе прошлым летом не рвался бы!» — проворчал в ответ пожилой человек. «Само собой бы все пошло, да так, что мало и не показалось бы!» «Ох, и люд же ты до памяти! Сделал добро и забыл, а ты нет!» «Все на мозоль давишь, да на одну и ту же». «Так и ты давишь», — ловко прилаживая банку за банкой, отвечал тот. «Ты, если в монастырь людей отправлять будешь, свитки забери, да, ящик с инструментом, там еще банки есть. Оно может пригодиться где-нибудь». «А что, и вправду поможет?» Через плечо посмотрел на гостя Дмитрий. «Правда. Ежели пару хоть дней полежишь, дослушаться будешь». «И все из-за этих твоих...» «Как их там?» «Банки», — подсказал пенсионер. «Банок?» «Из-за них». «Чудотворные, поди!» «Ну и так, мол, ведь можно». «Сделай мне таких!» Помолчав, прогудел князь. «Чую лучше мне!» «Да как сделаю, если стекла нет?» «Так сделай стекло!» «А стекло без печей мощных как? Курам насмех, а не стекло!» «Так и сделай!» Так камню дай. Зачем он тебе сдался? Не укупишь. Так печь сделать. Или хоть кирпич. Плинфу. Кирпич? Задумчиво просипел Дмитрий Иванович. Плинфу. На всякий случай уточнил трудовик. Ее же как грамотно делать, так и камень возить не надо. И руки занять как раз. И тут тебе и стены для защиты. Все хорошо ведь. И печи в дома, пожалуйста, тебе. Ни чаду, ни искр, ни огня. Вон, небось, не углядел, если за огнем, так и все, привет, тут тебе и долиха недалече. А в печи все попусту. Огонь и погас уже, от печи тепло идет себе, да идет. И в избе тепло, и хворей меньше, и валенки теплу сушить дело милое. Сам не знаю, зачем, добавил он. Донской в ответ лишь промолчал. Подложив кулак под челюсть, он просто молча лежал на скамейке, а Булыцкий сидел рядом, не смея нарушить размышления Дмитрия Ивановича. «Вот скажу, чего тебе, Никола!» — прервал, наконец, молчание великий князь Московский. «Дело ты ладное затеял. Про печь твою милован да Киприан сказывали. Вот только в помощь пока тебе Бог только. Ведать не ведаю, как помочь. В Византии ведают, плинфу твою как делать, а больше и не знаю где». «Во Владимира Суздальских землях, говаривают, не забыли, как робить ее!» — пробасил один из присутствовавших бородачей. Хоть уже и камень давно используют, так, может, статься помнят, как сделать и ее. А ты проверь. Вон земель владимирских умельцев сколько сорвалось. Глядишь, и нам гожих сыщется. В ростовском княжестве умельцы были. Андрей Федорович, чай не откажет в помощи?» Продолжал Бородач. Примечание. Князь ростовского княжества, показавший себя союзником Дмитрия Ивановича Донского. «И то верно», — кивнул князь. Не заортачится, оживился Николай Сергеевич. Ты скажи, что беда пойдет на земли его, да в скорости город пожгут. Так скажи, чужеродец наперед тебе дату скажет, да защитить, как объяснит удел свой. Плинфов в помощь. Стены, чтобы ладное сложить, да огню супротив, кирпич использовать. Кто придет? оживился князь. Так там, ишь, что ли, опять? Едигей, мотнул головой пенсионер. Сказывал тебе кажись. Задумчиво продолжил он. — Придет с Орды Москву брать, да не осилит. И князь тебя Тверской не предаст, и войско свое не пришлет по зову Едигееву. Вот он и разошлет отряды окрест разорять. — Ну так оно само бы по себе, если. А так и не знаю теперь. — Едигей. Приподнявшись на локте, задумчиво пробормотал князь. — Может, хватит, а, Никола? — Пожалуй, хватит. Кивнул в ответ тот, глянув на потемневший участок кожи под банкой. «Теперь хоть бы дня два полежи, да в баню не ходи. Увидишь, легше станет. А коли дозволишь, завтра бы еще к тебе явился. Оно раз, конечно, хорошо, да лучше бы два». «Будь по-твоему», — послушно кивнул князь. «Делай, разначал. «Спасибо тебе», — поклонился в ответ тот. «И про порох не забудь с таблетками твоими», — грозно продолжил правитель. А отвары с банками чем не таблетки тебе? Как я тебе все разом? Прав, согласился князь. Завтра, если признаю средства твои путными, да княжича допущу. Его лечить будешь, вместо Киприана. Чего? Киприан молитвы третий день твердит, да толку с них, что снега летом, проворчал князь, поудобнее устраиваясь на лавке. Кашель паче, чем у милована. Я уже и за Сергием отправил. «Пусть бы он молитвы чудотворные почитал!» Перекрестившись, князь, закрыв глаза, погрузился в раздумье. Потом, словно очнувшись, приподнявшись на локте, подался прямо на Николая Сергеевича. «Ты уже раз спас, так на тебя только и уповаю нынче. Киприан хоть и слова смиренные молвит, да все на своем уме. Он Сергию не ровня, того слава не манит. А Киприан? Вчера еще на стороне Орды был. А как почуял, что князья власть берут, так и переметнулся. А как Тахтамыша побили, так и совсем лют стал. Все походом грезит, да иго стряхнуть монгольское. Ему победа та голову вскружила. И прогнать не могу после явления твоего. Знать небесами Никола мне спослан, за добродетели какие. Так же, как и Киприан, для веры укрепления, да за грехи мои бесчисленные. Верить тебе должен, а его рядом держать коли небесам угодно так. — Да кто тебе сказал, что Киприан волей Божьей послан? — А как иначе-то? — удивился Дмитрий. — Вон сколько козней против него было, а все одно патриарх. Воли княжьей вон не хватило, чтобы Божью перемочь. Как зубья на него точил, так и беда одна за другой. Как замирились, так и лад. Раз так, то и смириться надо бы. — Тебе виднее, Дмитрий Иванович. А чего не возлюбил так Владыку? «Не взлюбил?» — слегка пожал плечами тот. «Разве говорил я про то?» «Про другое тебе толкую. Сергий, что ангел на земле, как посмотреть со стороны, так и смирен и кроток. Доволя да в нем с духом, несгибаемы. Он свою битву за души грешные агнцев денно и ночно ведет, да другими заботами не мается. Киприан тот другой. Тот за души пастырей печется, так, чтобы не повели за собой, куда они, агнцев несмышленных. Труд тот велик, да о другом, нежели Сергеева забота. Радонежский он с Богом все больше, Киприан — с людинами разными. Вот и получается, что Сергий честен во всем, ведь от Господа лица до души не утаишь своих? Киприан как надо, так и верткий, как нет, так и жесткий. Не показывает он лица своего истинного, а лишь то, которое хочет, чтобы видели все. «Даже князь?» — ошарашенно переспросил Николай Сергеевич. «А князь что, не человек, что ли?» — хмыкнул в ответ тот. «И что мне теперь с наказом твоим делать?» — в упор посмотрел на собеседника Булыцкий. «Твоя голова, тебе и решать», — пожал плечами правитель. «Я тебе одно скажу лишь. Волю Божью терпеть сила великая нужна. Да есть она у меня». «Вот только не бесконечна силушка та!» Киприан, небось, рассказывал и про то, что самодур я, и про то, что волю свою выше Бога воли ставлю. «Ведаю», — видя замешательство собеседника, усмехнулся Дмитрий Иванович, что тайком к Сергию ездил владыка. «Ведаю даже, о чем говаривал, ибо ни о чем другом не балакает», — вновь усмехнулся Дмитрий Иванович. «Ох, как умен он! Но вроде тебя!» Недобрым кольнув взглядом гостя, продолжил муж. «А теперь поди. Уморился я за сегодня». «Утро вечера мудренее. Отдохни и ты. Да о том подумай, что и женка тебе нужна. Угомонишься, может, чуть». «Князь, поди!» — махнул рукой тот. Булыцкий спорить не стал, но лишь молча поклонился и покинул хоромы, напоследок распрощавшись с устроившимся в людской хмурым милованом. И хоть попрощались коротко мужчины, но настроение дружинника и Булыцкому передалось. Да так, что и у самого душу хмарью затянуло. До конца дня покоя себе не находил преподаватель. А тут еще и Матрена. Улыбчивая, скромная, красивая. И слова сестрицы Твердовой в память. Оттого пожилому человеку и не по себе становилось. Уж совсем не по-тутошнему получалось. Мужик чужой, да с девицей пусть и дворовой, в хате одной. Примечание. Дворовые — люди на услужении по большому счету не считались полноценными членами общества, а потому по отношению к ним дозволялся целый ряд вольностей, в том числе и прелюбодейства. До конца дня покоя не находил себе, и под вечер уже, завернувшись в рогожку и мордой к стене отворотившись, заснуть попытался.